В 6.45 позвонил Ларик. «Старикашка!» – сказал он неестественно бодро. «Я передаю трубку профессору Иванову». Костенко хотел было ответить, что такие женские номера не проходят, что это глупо и неловко, но ответить ничего не успел. Потому что услышал голос. Странный, сухой, резкий, неинтересный по тембру, но властный и снисходительно картавый. «Послушайте, Костенко». «Вы давайте-ка проезжайте скоренько. Если денег на такси нет, я одолжу. Вы меня интересуете, понятно? Вы мне любопытны». «Я не умею рассказывать». «Что?» «Я говорю, рассказывать не умею про мою работу». «Это вас Лазарь Борисович обманул, что я хороший рассказчик». «Вы меня интересуете не как рассказчика а как больной». «Поторопитесь, пожалуйста, я задержал рентгенолога». И положил трубку. Костенко обернулся к Садчикову. «У кого бы машина стрельной, дед? Тебе куда? В клинику. А что случилось? Чёрт его знает. Съезжу, узнаю. Что-то говорят с кровью». Садчиков позвонил к дежурному, выпросил у него на 15 минут разгонную «Волгу» и подвёз Костенко на Кировскую. Профессор Иванов оказался высоким, барственного вида бритоголовым человеком с громадным перстнем на мизинце. «Неинтеллигентно всё это», — сказал он, не ответив на приветствие Костенко. «Пойдёмте, там старуха ждёт». Пока они шли по коридору в рентгеновский кабинет, к старухе Блюминой, профессор продолжал выговаривать Костенко, причём оборачивался к Ларику, будто Костенко здесь и не существовал. «Кичимся тем, что кавку читаем», — ворчал он. «А к врачу не ходим. Это же неинтеллигентно. Чувствовать боль, усталость...»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 «Чем вас наградили за то дело?» «Галииновский любит рассказывать о том, как вы его спасли от бандитов». «Орден, медаль, часы Заря, именные», ответил Костенко. «Двадцать три рубля?» Профессор фыркнул. «Страна, потерявшая умение благодарить за добро, обречена на гибель». «Пока держимся», вздохнул Костенко. «Как здоровье того юноши, в которого стреляли бандиты?» «Рослякова?» «Ничего, оклемался».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 «Не дёргайтесь. Тут металл холодный. Согреется. Так где он?» «В адвокатуре. Повернитесь левым боком. Почему ушёл?» «Покашляйте. Нет, активней. Здесь болит? Нет. Не врите. Рядом болит. А так? Так глаза на лоб лезут. Не жмите больше, а то заору. Ну и орите, всё равно жать буду. Здесь? Нет. А если так?» «Болит. Отдает в печень или бьет в поддых?» «И бьет, и отдает. Правым боком повернитесь. Рука не пускает. А вы поднимите руку. Кашляйте. сильней А теперь не дышите. Больно? Вы же велели не дышать. Вылезайте и одевайтесь. Лазарь, дайте мне сигарету, мои в плаще». Костенко тихо спросил старуху-блюмину. Лет тридцати хорошенькую доктор-шоренгенолога. Что? Швах мои дела. Кто это вам сказал?» Женщина засмеялась, не отрывая глаз от истории болезни, в которую она что-то записывала. «Дела у вас вполне приличны». Одевшись, Костенко вышел в коридор. Профессор Иванов стоял возле окна и курил. Ларик что-то быстро говорил ему, но, услыхав скрип двери, обернулся и замолчал. «Плохо дело», — решил Костенко, —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 «Всё это ерунда, просто какой-нибудь плеврит или воспаление печени». И он, отстранённо и холодно, засёк этот внезапно возникший в себе страх и отметил промелькнувшую мысль про обычное воспаление. И вспомнил, что серьёзно больные люди интуитивно выстраивают заслон против правды. «Профессор, я тоже за интеллигентность», — сказал Костенко. «Я за то, чтобы говорить больному правду. Наверное, это жестоко». «Слабые обязательно сломятся, но не надо следовать врачебной этике, ориентируясь на одних слабых. Для меня высшим милосердием является правда». Иванов внимательно выслушал его, докурил, размял в пальцах окурок, бросил на пол. «Привык, черт, что за ним все поднимают», — успел отметить Костенко. «И все в руки подают». И сказал, «Вы больны, и я не собирался этого скрывать». «Больны вы серьёзно. Рак?» «Не знаю, не убеждён. Скорее всего, у вас воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы Но это тоже не подарчик Операцию часа на четыре я вам гарантирую». Однако он неторопливо двинулся к кабинету Ларика, продолжая властно и картаво говорить на ходу. «Я не исключаю возможность злокачественной опухоли серии чрака в правом лёгком».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 «Торговаться не буду, это не штатное расписание убивать», — сказал Иванов. «Даю вам неделю при условии, что завтра и послезавтра вы проведёте у меня утро. Надо сделать обследование за годи. Я ведь не убеждён, что у вас рак, отнюдь». «Как говорится, фифти-фифти. Но имейте в виду, каждый день сейчас может иметь решающее значение. Каждый. Если наши исследования покажут, что отстрочка невозможна, Ляжете завтра же. К начальнику вашего госпиталя я позвоню. Он меня знает. Мои ученики консультируют у вас онкологию.